Пролог. Огромное королевство Гайлон. Оно много больше каждого из шести королевств. Оно занимает едва ли не половину всех земель, заселенных людьми. Оно простирается на север до самых ледников Андара, за которыми открывается в Южное море, где господствуют жестокие воины Утурку, королевство Ледяных островов. Королевством. Утурку называют лишь по давней традиции, а в действительности каждый из ледяных островов, разбросанных по Южному морю, принадлежит вождю племени, этот остров населяющего. Не родился еще в Утурку монарх, способный объединить все ледяные острова в единое государство. За владениями Утурку колышут свои могучие волны темные воды, неизведанные морские просторы, царство тьмы, холода и диковинных водяных существ, полурыб, полузверей, которых никто никогда не видел, о которых лишь рассказывают пугающие легенды. С вершин ледников Андара берет начало величайшая река Гайлона Нарья, рассекающая королевство надвое, будто изогнутый синий серп. На востоке Гайлон граничит с голубыми лесами, там, в этих лесах, где когда-то безраздельно властвовали древние лесные духи и свирепое зверье, люди отвоевали себе место и право на жизнь. Там находится королевство Кастария. Государство, в незапамятные времена выросшее из поселений храбрых охотников и лесорубов. А еще дальше, на восток, лежат совсем уже непроходимые медвежьи дебри. Люди не живут в тех местах. Отчаянные охотники, осмелившиеся забредать туда, редко возвращаются обратно. Говорят, медвежьи дебри получили свое название из-за того, что в мрачных тамошних чещебах обитают громадные черные медведи, наделенные разумом, почти сравнимым с человеческим. На юге Гайлон отгорожен вершинами скалистых гор от королевства Марборн. Второго по величине и могуществу государства – на землях, обжитых людьми. В ущельях скалистых гор находится исток Тринты, реки, лишь немного уступающей полноводностью и протяженностью Великой Нарьи. Текущая через весь Марборн Тринта на дальних рубежах королевства круто поворачивает на восток и разветвляется на множество мелких речушек. А по ту сторону изгиба Тринты начинаются земли васы скудные степи, исхлёстанные плетьми никогда не стихающего ветра. На землях вас живут только полудикие кочевники, да, поговаривают, всё ещё встречаются представители странного древнего народа. Существа, ростом с человека, но с непомерно длинными руками и узкими лисьими мордами. Ещё дальше на юг раскинулись красные пески. Гиблое для людей место – где обитают лишь бесплотные духи пустыни. За красными песками находятся оазисы и соленые озера далекого королевства Арабия. На северо-западных рубежах Гайлона высятся Белые горы. В тех горах надежно укрыты от диких племен варваров-горцев оплоты цивилизации. Королевство Крафия, славящееся своими университетами и обсерваториями, и маленькое но воинственное княжество Линдерштейн. На юго-западе Гайлон не имеет укрепленных границ, ибо не от кого охранять королевство. Там угрюмо молчат каменные пустоши, одинаково враждебные и для человека, и для зверя. Лишь преодолев каменные пустоши, можно достигнуть практически необитаемых синих гор. Нет людей в синих горах, Но в этих горах спрятаны древние гномьи города. Здесь их столько, сколько нет нигде. Ни в Белых горах, ни в Скалистых. С вершин синих гор гремят водопады, дающие начало бурной реке Горше. На ее берегах еще изредка встречаются отдельные поселения людей, и не только людей. В этих землях селятся отшельники, по каким-либо причинам не нашедшие себе места ни в одном из шести королевств. Далеко катится горша, постепенно замедляя свой бег, и прозрачные воды ее мутнеют, бурая тина сковывает течение, и русло ее становится все уже, и дно становится мельче, и по берегам ее уже не луга и леса, а болотная трясина, из которой кое-где торчат кривые деревца, точно стыдящиеся своего уродства и от того ниже пригибающиеся к земле. Здесь начинаются туманные болота. Земли, на которые не спешит претендовать ни одно из шести королевств. Никто не знает, сколько плодородной земли пожрали туманные болота, и никто не знает, что лежит там за болотами. Потому что никто никогда не пересекал их. Человек осторожно ступил на мостовую выложенную одинаково круглыми, неярко поблескивающими камешками, похожими на серебряные яйца. По обе стороны от мостовой выселись деревья. Человек никогда раньше не видел таких деревьев. Стволы цвета теплого молока были идеально ровными, точно гигантские свечи. А высоко-высоко наверху голубовато-зеленые кроны неслышно колыхались легкими облаками, почти сливаясь со светлым небом. Человек прошел несколько шагов, ступая по чудесной мостовой неловко и неуверенно, словно боялся, что все вокруг – это мираж, который может развеяться, если он вдруг сделает что-то не так. Роща закончилась неожиданно, и тут перед человеком открылся такой небывалый простор, что он почувствовал, что задыхается, будто в лицо ему ударила упругая волна сильного ветра. Вокруг, насколько хватало взгляда, расстилалась бескрайняя равнина, и травы ее переливались множеством цветов, словно мягкая шерсть невероятно огромного, сказочного зверя. На горизонте угадывались очертания замка, и человеку показалось, что стены и башни его сложены не из грубого камня, а из горного хрусталя, наполненного солнечным светом. А солнце? Человек поднял голову и не удержался от счастливого смеха. Солнце здесь было необычайно большим и близким. Его медово-желтый шар заполнял собой половину неба, и смотреть на этот шар было вовсе не больно. Его свет ласкал глаза. Впереди в нескольких шагах за Серебряной мостовой журчала неширокая речка, и вода в ней была голубая-голубая, какая может быть только во сне». Горбатый мост, перекинутый через речку, казался отлитым из синего льда, а его перила напоминали морозные узоры на стекле. Человек зашел на мост и остановился, глядя в воду, где кружили, смешиваясь друг с другом, стаи крохотных золотых рыбок. И тут его окликнули. Не по имени. Он, кажется, даже не услышал ничего голоса, а просто почувствовал, куда нужно смотреть. По ту сторону моста, по грудь в траве, волнообразно меняющий цвет, улыбаясь, стояла девушка. И она оказалась прекраснее всего, что человек увидел здесь. Огромные ее глаза, полуприкрытые пушистыми ресницами, завораживающе мерцали. Именно мерцали. В их темной глубине то вспыхивали, то гасли колдовские искры. Человек не чувствовал никакого ветра. Удивительная разноцветная трава колыхалась точно сама собой, но длинные, светло-зеленые волосы незнакомки струились по воздуху, словно нежные стебли водорослей в проточной воде. Она двинулась к нему, выходя из травы, и человек даже застонал от сладострастного жара, охватившего его. Ее тело было совершенным. Нет, даже больше, чем совершенным – Наверное, такие тела создают для себя богини, когда спускаются на землю. Она остановилась на противоположном берегу реки у подъема на мост и призывно поманила рукой. Человек рванулся вперед, но тут же остановился. Ледяная игла тревоги вонзилась в его сердце и растаяла, затопив тело холодом. Человек отступил. С трудом отвел взгляд от улыбающейся красавицы. «Разве может она улыбаться ему? Разве может она звать его?» Он снова посмотрел в воду, ища там свое отражение. Он ожидал увидеть там уныло вытянутое лицо, изборожденное морщинами шестидесятилетнего мужчины. Бескровные тонкие губы, маленькие выцветшие глазки, высокий с залысинами лоб, под которым кустились сидеющие брови. Он ожидал увидеть тут самого себя. Но вода волшебно преобразила человека. Морщины исчезли, глаза зажглись юным огнем, губы налились кровью. Кожа, посвежев, стала светлой и чистой, а залысины прикрыли густые черные кудри. Человек снова стал таким, каким был в двадцать лет. Нет, пожалуй, и в двадцать он не был таким красавцем. И тревожный холод исчез из его груди. Он мгновенно и твердо принял свой новый облик. Он с радостью подумал о том, что теперь таким и останется. Навсегда. Уже ничего не боясь, человек сбежал с моста и остановился перед зеленоволосой красавицей. «Приветствую тебя, муж и господин мой!» сказала она, оплетая его шею руками, нежными, как молодая листва, с которой еще не стерли пушок. Меня зовут Лисель. Лисель, повторил человек, ничего не видя кроме глаз собеседницы. Он хотел назвать свое имя, но вдруг понял, что забыл его. Я жена твоя и раба, проговорила девушка и искорки в ее огромных глазах запульсировали ярче и чаще. «А это...» — она указала назад на хрустальный замок. «Наш дом». «Дом?» «Твой путь был долг и тяжел, но с этого дня все будет по-другому. Поспеши. Слуги уже приготовили тебе постель и наполнили золотые кубки густым вином. Тебе нужно отдохнуть с дороги». «Лисиэль?» Снова затревожился человек. «А я присоединюсь к тебе чуть позже», сказала она и разомкнула объятия. Та, что называла себя Лисиэль, улыбнулась, и человек с готовностью улыбнулся в ответ. Теперь тревога исчезла окончательно. Он побежал к хрустальному замку, и ему было легко бежать, ведь он даже не касался ногами земли. Он ступал по разноцветным стеблям, они пружинили, подкидывая его тело еще выше. Иад. Вдруг пришло ему на ум странное слово, которое он недавно пытался вспомнить. Что это значит? Иад. Впрочем, какая теперь разница? Рубиновый мечник Алиари, призывающий серебряных волков, позволил себе стать видимым. Он сидел на удобном изгибе перил моста, поджав ноги и скрестив руки на груди, и беззвучно смеялся, едва разжимая губы. Мгновением позже, как он появился в сладком неподвижном воздухе, Лисиэль услышала его смех. Ляри поднялся на ноги и встал на мосту, выпрямившись во весь десятифутовый рост. «Это удивительно забавно», — проговорил он. «Клянусь божественным рубиновым пламенем, эти гелуглы настолько глупо выглядят, ты только посмотри на него!» Он указал на человека, спотыкливо бегущего в гуще разноцветной травы в сторону хрустального замка. Человек на бегу высоко задирал острые худые коленки и смешно взмахивал руками, будто пытался взлететь. Даже отсюда было слышно его хриплое неровное дыхание – — Тяжело так прыгать, когда тебе уже стукнуло шестьдесят лет. — Наверное, помрет, покуда добежит, — смеясь сказал рубиновый мечник. — Пусть ему кажется, что он вот-вот достигнет ворот, но на самом-то деле отсюда до замка три сотни шагов. — Три сотни наших шагов, — брюзгливо заметила Лисель. А шагов гелуглов от моста до замка будет не менее пяти сотен. «Пожалуй», – согласился Алиарий, глянул на обнаженную Лисиэль и снова засмеялся. Он видел ее не такой, какой она предстала человеку, а истинный облик. Лисиэль выглядела так, как и полагалось эльфике, живущей на свете более ста тысяч лет. Она была много выше Алиария, ведь эльфы растут всю жизнь, как деревья. Голова ее, увенчанная на затылке неопрятным пучком грязно-бурых волос, тряслась, отчего дряблая кожа под острым подбородком бултыхалась мешочками складок. Обвисшие груди покоились на вздутом животе понизу обросшим густым зеленым мхом. Колонноподобные ноги оплывали набухшими под кожей пузырями жира. «Неужели нельзя было привезти мне кого-нибудь помоложе?» проворчала, поморщившись на смех рубинового мечника Лисеэль. «Этому Гелуглу, наверное, лет двести или триста». «Что ты, обожаемая матушка», — ответил Алиарий. «Ему около полусотни лет». «Он юн?» — оживилась Лисеэль. «О нет», — сказал призывающий серебряных волков. «Гелуглы редко доживают до ста лет. Матушка, как мало ты знаешь о них». Эльфийка фыркнула. «Тем не менее», – продолжал Алиарий, – «ты можешь рассчитывать на то, что он останется с тобой еще лет 300 или 400. Хотя с твоим темпераметром, я думаю, ты загонишь его в могилу гораздо раньше». «Он получит то, чего желал», – резонно возразила на это Лисель. «Среди себе подобных разве он мог рассчитывать на это?» «Конечно нет», – сказал Алиарий и снова рассмеялся, глядя, как человеческая голова – то появляется, то исчезает над волнующейся поверхностью разноцветной травы.